Глава тринадцатая. С серой грезой. В современном Нью-Йорке попасть в серую зону было не так уж сложно, особенно для людей богатых и влиятельных. Стандартная процедура прохода через поле шлюзы была излишне бюрократизирована и включала тщательную фиксацию путешественников во всех системах контроля и наблюдения. Конечно, такое внимание к и без того публичным людям было крайне неуместным. А там, где есть спрос, неминуемо появляется и предложение. За считанные годы во всех гигаполисах мира появилось новое направление теневого бизнеса — грейлинг. От слов «грей», то есть серый, и линк — связь, канал. Суть этого действа сводилась к тому, чтобы максимально незаметно, быстро и комфортно перемещать всех желающих между верхним и нижним городом. наиболее простым и дешевым способом оставался вывоз потенциального путешественника за город и последующее возвращение по земле тайными тропами в обход поле шлюзов. это было дешево, выматывающе и необычайно рискованно в виду нескончаемых полицейских проверок и патрулей. Поэтому более состоятельные грейлинки организовывали целую инфраструктуру непосредственно в центре города Для этого в верхнем городе открывали заведения прикрытия и тайно монтировали навороченные бесшахтовые левиолифты, способные перемещать людей в серую зону. Таким образом, весь город был буквально напичкан скрытыми каналами. Оставалось только выбрать наиболее близко расположенные и пройти формальные проверки хозяев подобных заведений. Наиболее известной в узких кругах грейлинговой конторой являлась сеть рыбных ресторанов «Седой рыбак». Первое слово своим серым звучанием как бы намекало на истинное назначение данной забегаловки. Виктор и Лием в сопровождении охраны вышли из здания корпорации на уровне 15 этажа в небольшой ангарообразный холл. Вокруг не было ни души, кроме нескольких автоматчиков у центральных ворот. Погрузившись в три массивных парящих аэромобиля, по виду напоминающих некогда популярные внедорожники, кортеж без промедлений покинул территорию Эджи, оказавшись сразу на пятом парящем автоуровне. Стоит отметить, что передвигаться по столь высокому уровню могли только очень дорогие машины со специальными привилегированными номерами. Даже полицейские здесь встречались исключительно руководящего состава, направляющиеся на очередной торжественный прием. Конечно, в текущих реалиях все менялось слишком стремительно, и этот уровень для бессмертных представлял теперь дополнительные риски случайных проверок и досмотров. Поэтому, преодолев центральную развязку, кортеж резко сменил высоту, опустившись на трассу третьего уровня, изрядно загруженную транспортом, среди которого затеряться было куда проще. Несколько минут спустя группа приблизилась к небольшому малопримечательному ресторанчику, на крыше которого пестрело неоновое название «Седой рыбак». В большинстве публичных заведений современности парковки и центральные входы располагались на крышах или на уровне средних этажей. Рыбак был не исключением. Парящая девятиэтажка едва дотягивалась до трассы третьего уровня, по которой передвигалось подавляющее большинство бизнесменов средней руки. Конечно, столь представительный кортеж здесь был редкостью. Приметив высокопоставленного гостя, на крыше здания сразу же открыли задние врата, чтобы гость мог подъехать, не привлекая ненужного внимания. все три аэромобиля в считанные мгновения скрылись в нем заняв практически все место в закрытом привилегированном ангаре у черного входа виктора илиама уже ожидал управляющий в компании персонального проводника друзья рада вас приветствовать в седом рыбаке поспешил выслужиться седовлас и управляющий не сейчас юсуф тут же прервал его виктор приблизившийся в окружении охраны «Мне нужно вниз, и место для ночлега». «Как пожелаете, сэр», — продолжал лосниться управляющий. «Следуйте за мной». Все вместе они направились по извилистым коридорам здания, попутно выслушивая рассказ Юсуфа. «Как вы знаете, прямо под нами находится резиденция Серые Грёзы, некогда легендарная центральная станция Нью-Йорка и примыкающая к ней гостиница». Все эти владения принадлежат Патриции Грей, также известной как Леди Грей. Это одно из наиболее безопасных и живописных мест Серой Зоны, так что я предлагаю вам там и заночевать. В резиденции расположен всемирно известный музей Нижнего города и легендарная выставка артефактов прошлого, пронзая время. Ваш номер уже выделен. Это двухэтажный люкс с видом на водопады нечистот Крокса, которые по ночам подсвечиваются изумительным салатовым свечением. «Потрясающе!» — сдержанный и слегка саркастично прокомментировал услышанная Виктор. «Никогда не видел водопады Крокса. Более воодушевленно подключился к беседе Лиам. Там вроде еще пионовые бои проходят». «Да, все верно», — подтвердил Юсуф. «Если пожелаете, я достану билеты». «Нет». Виктор прервал оживленную беседу. «Давай вниз. У нас нет времени». Группа людей зашла в широкий металлический лифт диаметром в пять метров. Юсуф набрал ряд служебных команд, и левиолифт в одночасье устремился вниз. Подобно небольшому астероиду, черный металлический куб практически молниеносно вырвался из плена верхнего города и плавно приземлился на небольшой кротообразной платформе у южного входа резиденции. «Дальше вы сами. Приятного отдыха!» — сказал Юсуф и рукой показал направление выхода своим гостям. Виктор сделал шаг вперед, но Юсуф тут же напомнил ему об обязательных формальностях. «Маски, господа!» Действительно, гости позабыли о масках, развешанных вдоль лифта. Одной из ключевых причин популярности этого места была полная анонимность, на которую могли рассчитывать все гости серых грез, и которую обязаны были соблюдать. Белые театральные маски подходили для этого как нельзя кстати. Спустя секунды приготовления Виктор со своей свитой наконец неспешно вышел из лифта прямо напротив центрального входа. Стоит отметить, что у серой зоны определенно был свой шарм. Сквозь вечный туман в небе виднелись очертания огромного, нависшего над головами гигаполиса. Тысячи огней, парящих вдалеке, разливались завораживающим свечением на темном небосклоне, а туман лишь добавлял им мистический загадочный подтекст. Также с первых шагов здесь чувствовалась атмосфера безудержного веселья и беззаботности. Со всех концов доносились громыхания музыки, выстрелы, крики. Однако, несмотря на общий разгул преступности в Нижнем городе, поместье Серые Грёзы не внушало никакой тревоги. Вдоль высоких заборов резиденции по обе стороны курсировали патрули вооруженной охраны. Старое обвисшее здание центрального вокзала было украшено дорогой иллюминацией и полностью обновлено изнутри. В центральном холле на огромном рояле музицировали известные музыканты, а высокопоставленные гости шумно беседовали из респектабельными столиками ресторана на свежем воздухе. счастливых силуэтах отдыхающих, Виктор без особого труда узнавал своих знакомых, видных политиков и бизнесменов. Здесь едва ли не каждому было за 200, и они не чувствовали абсолютно никакой угрозы. Как и многое в нашем мире, противостояние верхнего и нижнего города, казавшееся лютым и бескомпромиссным простому обывателю, было лишь лицемерной игрой политических элит. Одни сражались за смертных, продолжая разжигать изодитские настроения в гражданах Серой Зоны. Другие, напротив, являлись ярыми борцами за бессмертие. Но и те, и другие были лишь пешками в закулисных играх настоящих господ этого мира, таких как Виктор Росс и Леди Грей. К слову, она не всегда была Леди, и уж точно не Грей. Сейчас ее считали негласным лидером Нижнего Нью-Йорка, подчинившим себе крупнейшие вооруженные формирования и бандитские кланы Серой Зоны. Однако так было не всегда. По легенде, она являлась дочерью одного из героев легендарного восстания из Адитов, одной из немногих выживших после той бомбежки. Оставшись одна, она начала собирать вокруг себя всех брошенных и покинутых. Однако это всего лишь легенда. На деле же Леди Грей была столетней бессмертной, не дочерью, а супругой героя того восстания. Являясь одним из лидеров сопротивления, она без каких-либо зазрений совести приняла препарат бессмертия сама и приберегла образец для своего сына. В вопросах противоборства взглядов ты всегда либо воин, либо политик. Лишившись мужа и не желая лишиться еще и сына, Леди Грей выбрала второй вариант. предпочтя многочисленные дипломатические ужины, сделки и переговоры прямым военным конфликтам и столкновениям. Конечно же, огласка этой истории могла сильно подкосить ее нынешний статус, от того эта история была известна лишь избранным. В народе же резиденция «Серые грезы» негласно считалась местом встречи с перебежчиками и шпионами верхнего города. Одумавшиеся богачи, подкупленные чиновники и просто сочувствующие были постоянными гостями этого заведения, по мнению нищих слоев общества. Однако на деле же все было с точностью да наоборот. Никаких перебежчиков, сплошь лишь элиты и власть имущие. Состоятельные, избалованные, безнаказанные. В Нижнем городе они могли творить все то, что запрещалось нормами морали и общества в Верхнем, И оттого никакие суммы не отпугивали новоиспеченных постояльцев от соблазнов серой свободы. Виктор слегка улыбнулся, словно с ностальгией вспоминая свои прошлые посещения серых грез. Казалось, только сейчас он по-настоящему вздохнул с облегчением. Вместе с сопровождающими он степенно направился в сторону своего люкса, следуя по пятам за услужливым дворецким.